Глава 12 Я внимательно присмотрелся к нашим гостям. Первым был высокий мужчина с острыми чертами лица, рыжими волосами и зелеными глазами. Именно он и был тем магом огня, что сжег нашу карету, если судить по видимой мне табличке. Рядом с ним стояла девушка с такими же рыжими волосами и зелеными глазами, но более мягкими чертами лица. Маг ветра той же силы. да это может быть проблемно. «Вас-то я и ждал. Поговорим?» Мягко улыбнулся я, стараясь не показывать свои зубки, дабы не провоцировать их. И тут же в нашу сторону летит новый огненный вал, от которого приходится защищаться стеной молний. А следом, проходя прямо сквозь огонь, прилетает еще и несколько воздушных лезвий. И я бы сказал, что они были куда как опаснее прошлой атаки, используя огонь как прикрытие. Если бы я убрал щит хоть на мгновение раньше, могло бы не поздоровиться. «Эй, я ведь просто поговорить хочу. Может, ненадолго объявим перемирие?» — выкрикнул им. Но ответ получил лишь молчание и новую волну огня, только в этот раз куда более сильную, за счет такой же волны воздуха, что лишь усилило пламя. Переглянувшись с огни, мы кивнули друг другу. Подобный вариант развития событий тоже был возможен, так что мы заранее решили, что будем делать. Я занимаюсь атакой и защитой, а Агни переходит в поддержку. Всё же это несколько не её весовая категория. Даже я не уверен, что смогу справиться сразу с двумя. Но посмотрим. Если что, всегда можно отступить. Тут же контратакую, используя несколько птичек из молний. причем мы повторяем манёвр наших оппонентов. Агни сперва выпускает волну огня, что скрывает обзор, и заставляет их перейти в защиту, и лишь потом летят мои птички. Да, особого вреда они не причинили, но помогли прощупать противников. Так, например, девушка с легкостью заблокировала атаку. А вот парень просчитался. Рванул вперед, надеясь пройти прямо сквозь огонь агни, дабы атаковать, вот только был перехвачен моими птичками. Да, ничего серьезного, Но несколько опален, прожёгших его одежду и добравшихся до кожи, доказывают, что даже бессмертные не неуязвимы. Но лишь яростный взгляд доскрипнувшие да зубы были мне ответом. Маг не издал ни звука, когда был задет. Вместо этого он просто бросился в мою сторону, создавая в руках нечто вроде двух сабель из огня. Пришлось резко достать свою глефу, дабы не оказаться нанизанным на эти мечи. А тут еще и вторая бессмертная о нас не забыла. Стоит мне только отбить атаку, как пришлось тут же уклоняться от нескольких воздушных игл. И ведь, пока они не приблизились максимально близко, я их даже не заметил. Грёбаные маги воздуха. «Ненавижу магов воздуха!» Вот всегда они так. Норовят обмануть и подловить. Это будто самой их сути. Да еще и достать их крайне сложно. Вот и девушка с необычайной легкостью уклонилась от моей контратаки. Бой продолжился. Мы обменивались непрекращающимся шквалом ударов. Огонь, воздух, молния — все перерешалось в этой битве. Заклинание следовало за заклинанием. В то время как Агния отбивала очередную воздушную атаку, а я блокировал огненные клинки, в нас уже летело новое заклинание. Что интересно, даже несмотря на свое преимущество, продавить нас у этой парочки не получалось, будто не хватало опыта. Да, именно что опыта. Совместно они сражались превосходно, но слишком уж прямолинейно, будто очень долго тренировались, но реального опыта почти не было. Вернее, не так. Реального опыта именно с равным противником. Да, будто они привыкли сражаться с теми, кто слабее их и даже немного сдерживали себя. Что же, если я прав, этим необходимо воспользоваться. Повернул на мгновение голову в сторону огни и одними губами шепчу ей. Судя по осмысленному взгляду, она все понимает и кивает мне в ответ. Я же пользуюсь тем, что огневик вновь попытался перейти в ближний бой. Обменявшись ударами, мы осторожно идем по кругу, готовясь к новой ошибке. Хоть она и не показывает этого, но явно рад, что я так сглупил. Оказывается, спиной прямо к его напарнице. Вот только сам был излишне самоуверен, ведь оказался спиной к Агни, но, видимо, не воспринимает ее как врага. А зря. Атаки огня и той девушки начинаются почти одновременно. Сперва ветер, а затем и огонь начинают свой путь. Вот только если я был к этому готов и резко пригинаясь почти вплотную к земле, пропуская лезвие над головой, то вот мой оппонент явно не ждал такого сюрприза. Мало того, что ему приходится заблокировать атаку своей напарницы, так еще и спину прилетает удар, которого он не ждал. Неожиданно сильный удар. «Ах ты, тварь!» — резко выкрикнул мужчина, разворачиваясь на месте и тут же выпуская просто огромный вал огня в сторону Агни. Как бы мне ни хотелось сейчас броситься ей на помощь, я понимал, что все равно не успею. Да и верил в нее, Она должна справиться. На крайний случай всегда есть артефакты. Уж подобным дочь рода Флейм точно снабдили. Так что вместо того, чтобы броситься к огне или атаковать спину этого мужика, я рванул в противоположном направлении. Девушка не сразу поняла, что случилось, отвлекшись на своего товарища. Это и стало ее ошибкой. Отбив несколько атак, я резко сократил дистанцию. В пути Глев исчезает из моих рук, чтобы там тут же появился привычный кинжал. И именно он, оказывается, прижат к шее противницы уже через пару мгновений ну что теперь поговорим ухмыльнулся я во все свои 32 два зуба тарис выкрикнул мужик уже было бросившись в мою сторону да резко замирает когда первая капля крови скатывается по шее девушки а за его спиной тем временем развеивается последний выпущенный им огонь и остается лишь куполость все того же огня защита огни выдержала я даже как-то задышал спокойнее причем если мне не изменяет зрение эта защита выглядит куда мощнее чем должна быть И правда, когда барьер исчезает, табличка над головой девушки изменяется. «Агни Флейм. Ранг Вознесенная. Девять. Состояние — легкий шок. Стихия — огонь». «Поздравляю!» — лишь остается произнести мне. «Ага, спасибо!» — немного ошарашенно смотрит она в пустоту, но все же быстро берет себя в руки. «Чего ты хочешь за жизнь моей сестры?» — нахмурившись, спросил бессмертный. «Вы, чужеземцы, вроде цените бесполезный желтый металл. Он есть у нас. Много. Я отдам!» «Золото — это, конечно, хорошо. Вот только не это мне нужно». «Тогда что, Гарри?» «Так я уже сказал, это в самом начале», — мыкнул я. «Поговорим?» «Нам нечем говорить с приспешниками жестокого бога. Он уничтожил наши земли, убил наших родственников. А теперь еще и решил захватить нас. Не бывать этому! Лучше смерть, чем подчинение такому, как он!» чуть ли не прорычал бессмертный. «А кто сказал, что я его приспешник? Могли бы для начала спросить, прежде чем атаковать». «Что?» — одновременно переспросили брат с сестрой. «Ха!» — не смог сдержаться я и убрал кинжал от шеи девушки. «Давайте успокоимся и все обсудим. Но прежде...» «Агни!» «Сейчас!» — уверенно кивнула девушка, увидев мой взгляд. И в ту же секунду, ускорившись и оставляя за собой пламенные следы, рванула по дороге назад. В это время Айрис успела подбежать к брату, и залечить свой небольшой порез на шее, а также став исцелять брата каким-то артефактом. К счастью, они оказались куда как более разумными и не стали тут же нападать на меня. А вскоре вернулась и Агния, уверенно кивнув мне. «Две группы?» «Да, на всякий случай проверила. Точно две. Во второй было всего два человека. Наблюдали издалека. А вот первые подобрались достаточно близко. Могли бы и услышать наш разговор». «Хорошо», — довольно кивнул я. Разумеется, говорила она о группах наблюдателей, отправленных за нами. Как и ожидал, их было две, с подстраховкой, так сказать. И всех их огня устранила Как уже говорил ранее, мне свидетели не нужны. «Ну что, теперь мы можем поговорить?» — повернулся к нашим недавним оппонентам. «Чего ты хочешь?» — прозвучал все тот же вопрос. «Того же, что и вы. В идеальном варианте смерти Люциуса. Ну или хотя бы уничтожение его людей на этом континенте». Особенно полубога. Уж слишком он опасный противник. «Да, знаем о нем», — вмешалась разговор девушка. «Вот только в открытом бою победить его почти нереально. По крайней мере, мы не решимся на такое. Слишком рискованно. Даже с тобой вместе. Тем более, что мы тебя не знаем и не можем доверять. Я не удивлюсь, если это все хитрый план этого полубога, чтобы выманить нас. А как только начнется сражение, ты ударишь нам в спину». «Разумная предосторожность», — кивнул я осмотревшись по сторонам и не найдя, куда присесть, остался стоять на своем месте. И все же, на данный момент, я ваш наилучший вариант. Другого не будет. Вы сами, как уже сказали, ничего не сможете сделать Александру, не говоря уже о его людях, что тоже не будут стоять в стороне. И сколько лет вы планируете так партизанить без особых успехов? Эх, жаль, тут нет мага земли. Эти умеют устраиваться с комфортом где угодно. Впрочем, у меня есть и какие запасы в пространственном кольце но пожалуй не стоит ими пока пользоваться сколько понадобится недовольно буркнул бессмертный но было видно что я заделал за живое это возможно но ровно до тех пор пока они не строят на вас качественную засаду ну а там сами понимаете развел руками вот только есть одна проблемка насколько я знаю план этих захватчиков близится к завершению они хотят вскрыть некий купол И я даже не представляю, что тогда случится и что они решат делать дальше. Да, есть вариант, что они просто свалят отсюда. Но что-то сильно в этом сомневаюсь, особенно узнав о том, что тут есть золото. Люди слишком жадные создания, чтобы отказаться от подобного. По крайней мере, я уж точно теперь не собираюсь просто так покидать это место. И дело не только в золоте. Хотя и в нем, разумеется, тоже. Тут есть еще множество не столь явных богатств, которые можно использовать. Грешно было бы оставить их здесь, не забрав все себе. Так что именно это я и сделаю. Использую, дабы помочь себе. Но и про этих людей не забуду. Хотят избавиться от этого полубога, так я им с радостью помогу. Ведь ничто не сближает лучше, чем общие интересы, верно? Ну и от благодарности потом отказываться точно не буду. Копал, откогда ты знаешь о нем? Скинулись они, явно подозревая меня в чем то Сам Александр рассказал. Он принял меня за подмогу, отправленную ему на помощь. Но и отправил меня на поиски вашего лагеря. Я же не стал мешать ему предаваться заблуждениям», — развел руками. «Кстати, что это за купол такой? Кто его установил?» «Скрывать о том, что я был в лагере Александра, я не стал. За ним ведь наверняка следят. И если на нас сделали засаду, то точно знали, откуда мы движемся. Так что глупо было бы отрицать подобный факт. А даже если и не знали...» то рано или поздно это бы скрылось. Так что, сути дела, это не меняет. Лучше сразу о таком рассказать. Это...» — начал было парень, но был перебит своей сестрой. «Эрик, молчи! Люди слишком жадные и лживы. Он сам это подтверждает. Мы не можем ему доверять!» — дохмурилась Айрис. «Ох, как же с вами сложно!» — тяжело вздохнул я. «Если бы я хотел, ты бы уже была мертва, а вскоре твой брат, павший в ярость. Так что мне нет смысла вас подставлять». «Ведь если бы желал вашей смерти, то уже давно это осуществил». «Ты сам сказал, что тебя отправили до на поиски нашего лагеря, а он куда более ценен, чем наши жизни», — выркнула она. «И не поспоришь», — с интересом посмотрел на рыженькую зеленоглазку. «Вот только нам нужно что-то решать, а то это какой-то странный замкнутый круг получается. Я вам предлагаю помощь, вы мне не верите». «И что дальше? Оставить все как есть? Так это глупо». «И есть один вариант. Хочешь заслужить наше доверие?» Такой способ существует. Не столь сложный, как может показаться. Просто тебе нужно будет войти в один лес. И все. — Сестра! — воскликнул парень. «Тихо — Тихо! — шикнула она на него. — Это не секрет. Все, кому надо, знают об этом месте. Просто мало кто решится туда войти. Даже ваш хваленный полубог. Там обитает та, чье мнение мы примем без всяких оговорок. Так что тебе нужно всего лишь поговорить с ней, ничего более. — Хм, звучит как-то слишком подозрительно, — фыкнул я. Впрочем, мне самому интересно, кто же это такая. Так что я не против. — Хорошо. Тогда твой путь пролегает на юг. Там ты наткнешься на лес с черными деревьями. Поверь, ты не ошибешься и не пропустишь его. А там все зависит только от тебя и от нее. Если окажешься достоин, то тогда мы и поговорим. — Ладно, допустим. Пусть будет так. Поняв, что с этими упрянцами спорить бесполезно, согласился я. — Как мне потом вас найти? Или вы пойдете с нами? — Нет. «Вы пойдете одни, а там, если окажетесь достойны, она покажет путь». «Да, я согласился. Опять влез в какую-то непонятную фигню. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Но не бывает все вот так просто. Если бы они сразу же согласились, я бы подумал, что этот континент как-то плохо влияет на разумных, делая их слишком доверчивыми. М да. Даже не знаю, плохо это или хорошо. Снова лезть в какие-то дебри». Как-то не хочется. С другой стороны, даже интересно, кто-то может быть такая, чему мнению безоговорочно доверяют двое бессмертных. Может, даже найду таким образом ключик к своим поискам. Да, пусть будет так. Прогуляюсь еще немного. После нашего разговора и указания стороны, куда следует идти, эта парочка просто телепортировалась, а у меня, увы, в нужном направлении знакомых мест не было. Но разве что, если посчитать прибрежный лагерь, Он тоже был примерно в том направлении, на юге. Правда, не напрямую, а чуть вбок. бог, впрочем, неважно. Топать все равно придется пешком. Еще и лошади успели достаточно далеко убежать. Проблемно. Да, кстати, теперь могу полноценно поздравить с прорывом, вспомнив о произошедшем, повернулся Кагди. Спасибо, довольно улыбнулась она своей белоснежной улыбкой. Все же правильно говорят, что смертельная опасность помогает в развитии. Я уже чувствовала, что барьер вот-вот падет, а потом раз, появилась какая-то легкость в теле, и я смогла выпустить куда больше магии, укрепляя барьер. Это невероятное чувство. — Это да, могу себе представить. — И вот я вновь приблизилась к тебе. — Взяв меня под руку, прижалась Агния. — Осталось совсем немного, и я тебя догоню. — Да? Ну, мечтай, мечтай, — преувеличенно гордо скинул голову. — Опять ты начинаешь? — надулась девушка, словно мышь на крупу. И она была такой милой, что я не смог сдержать себя, тут же обняв эту билашку, прижимая к себе. «Ты же знаешь, что я в тебя верю. Ты обязательно станешь еще сильнее. Я уже давно понял, что сбежать от тебя просто не получится и смирился. Но знаешь, я и не против. Становись сильнее, догоняй меня, и тогда мы навечно будем вместе». Под конец своей речи не сдержался и поцеловал ее в носик. «Вот только не учел, что не только я здесь столь нетерпелив» и тут же оказался поцелован прямо в губы. И боюсь, если бы не окружающая нас местность был бы тут же завален на землю. К сожалению, этого не произошло. Но многообещающий шепот Агни сообщил, что она исправит это недоразумение, как только доберемся до нормальной стоянки и поставим палатку. «Ну а я что?» «Я и не против».